Литнет представляет Наталья Юнина «Танк Таранович» или «Влюблен на всю голову» Читает Егор Воронцов Глава первая Паника нарастает с каждой секундой, когда смотрю на то, как училка встает из-за стола и медленным шагом направляется к галерке. Итак, Убираем все с парты и достаем двойные листочки. Двойные листочки. За что, мать вашу? И списать не у кого. Сердце уходит в пятки, когда мымра оказывается у моей парты. Закрываю глаза и ощущаю, как училка начинает трясти меня за руку. Какого хрена Тамара Заколебовна? Петр Васильевич, проснитесь. Резко открываю глаза и тут же попадаю взглядом на моего телохранителя Мишу. Господи, это просто сон. Ох уж эти двойные листочки. Кошмар приснился. Покушение? Почти. Школа. Точнее, математичка, стерва. Скажете тоже. Усмехается Медведев, полностью открывая дверь машины. Школа. Это же классная пора. Я бы с удовольствием повторил сие приключения. Сжечь нахер эту пору. Я свой одиннадцатилетний срок в ней отмотал. Аминь. А мы что, уже приехали? Мельком смотрю на клинику. Еще одна радость с утра. Так точно. Миш, со всей серьезностью в голосе произношу я. Я тут подумал и решил, что для моей же безопасности тебе надо пройти обследование первым. Мало ли чего там меня поджидает в кабинете. «Враги не дремлют. Так что сначала ты, потом я. Охранять меня уже давно, по сути, не отчего и ни от кого. Все чистенько, законно и без вороха врагов. Миша и другая охрана скорее больше собеседники». «Успокойтесь, Пётр Васильевич, это всего лишь уролог. К тому же женщина, как вы и просили. Или вы зассали? В смысле, передумали?» Берет на слабос ученыш. Еще и разговаривает со мной так, как не положено наемному персоналу. Фишка в том, что окружающие в курсе, что я сам позволяю так с собой общаться. Чуточку очкую, честно признаюсь я, вылезая из авто. Не представляю, как своими сокровищами буду сверкать у уролога. Однако я сам решил проверить жизнеспособность своих живчиков и мужское здоровье в целом. Не сказать, что я мечтаю о детях, но накопленные бабки надо будет куда-то деть. Да и прав, Миша. С рождением наследника я разноображу свое скучное существование. Осталось только женщину, подходящую найти. Это, конечно, сложнее. Но, с другой стороны, у меня есть как минимум три приличные, симпатичные и незамужные тихушницы-помощницы по тридцатку. На крайняк кого-нибудь из них осчастливлю. Учитывая, что своими сокровищами вы постоянно сверкаете перед проститутками, перед врачом должно быть не страшно. Открывая дверь в клинику, пропуская меня вперед. Я чувствую флюиды осуждения в твоём голосе. Вам показалось. Пойдемте к стойке. Стандартные облизывания на ресепшене, милая до отвращения администраторша и куча бумаг. Вы пришли чуть раньше, поэтому придется подождать. «Прием начинается ровно в 10. Какие-нибудь вопросы есть?» Чувство такое, что администраторша насмехается надо мной. Так и говорит взглядом. «Ну, мы же тоже гинеколога терпим, и вы страдаете». «Да, есть вопрос». Перевожу взгляд на ее руки. «Утолите мое любопытство. Как вы с такими ногтями в носу ковыряетесь?» «Что?» — возмущенно бросает девка. Он шутит. Тут же встревает Медведев. «Петр Васильевич, пойдемте присядем». «Ты что-то хочешь мне сказать, Мишаня?» «Вы слишком несерьезно ко всему относитесь», — укоризненно отвечает он, как только я пристраиваю свою пятую точку на скамейку. «Да я сама серьезность». «Так, ладно. Это вообще все долго будет?» «Как прием проходит?» «Недолго. Опрос. Возьмут анализы. Может...» УЗИ какое-нибудь. А, ну, пальцевое обследование простаты. Будничным тоном произносит Миша, а у меня глаза вылезли на лоб. В смысле пальцевое. Это куда, стесняюсь спросить, мне палец будут пихать. с трех раз. Пресвятые небеса. Я думал, это не практикуют в современном мире. А палец какой? Указательный. Там ничего страшного нет анестезия не требуется принимаете нужную позу и на этом все наиболее удобное на боку с ногами согнутыми в коленях и тазобедренных суставах если не нравится можете в колен на локтевой позе на кушетке а забыл в брошюре еще было указано лежа на спине с приведенными к животу ногами типа как у гинеколога но на мой взгляд менее унизительной является когда пациент лежит на боку. «Да ну нах этих детей! Я найду, кому оставить бабки. Резко встаю со скамьи. Поехали к проституткам». «Только что нужный врач прошла в кабинет. Пойдемте, провожу вас», безэмоционально произносит Миша. «Давай не перебарщивай со своими обязанностями. И вообще, иди в машину. Я без тебя справлюсь. Давай, давай!» Провожая взглядом Медведева, и, глубоко вдохнув, направляюсь к кабинету. Это, мать его, всего лишь уролог. Достаем двойные листочки, всяко хуже, чем палец в заднице. Хотя... Ладно, была не была. На автомате стучу по белоснежной двери и, выждав пару секунд, рывком ее открываю. Кажется, я забыл, как дышать при виде нагнувшейся к полу девушки. Великолепнейшая задница обтянутая джинсовыми шортами. Ножки — просто неописуемая красота, ни кости и не толстая, самый сок. И совершенно нетипичная для врача обувь — красные туфли на шпильке. И вуаля, девушка выпрямляется, поворачивается ко мне и демонстрирует умопомрачительные коленки. Есть у меня одна слабость. Я — коленофил со стажем но просто прелесть, они коленки. Какая форма, и кожа красивая, а не сморщенная, как у курицы задница. Блеск. Куда я попал? Это снова сон или я в раю? Вы на прием? Вполне себе приятный голос выводит меня из раздумий. Ясно, если попа и ножки загляденье, коленки, блеск и голос красивый. Значит, страшное налицо. Эх... Приподнимаю взгляд на мордашку. Нет, я все-таки в раю. Длинные русые волосы и классические черты лица. Не прибавить, ни унять. Опускаю взгляд на грудь, прикрытую белой блузкой без рукавов. И тут не плоская. От созерцания сей красоты меня реально прошибло потом. Вам нехорошо? Мне охренеть, как хорошо от такого хорошо, я даже смирюсь с пальцем задницы. Что-то в жар бросило, и голова закружилась. От жары, наверное. Возможно. Присаживайтесь. Указывает взглядом на стул. Сейчас полегчало? Да, спасибо. Все хорошо. А вы врач? Да. Вы пришли немного раньше. Прием еще не начался. Подождите минутку, я переоденусь. Провожаю взглядом подозрительно красивую урологичку мысленно гадая, сколько ей лет. На вид не больше 25. Как попала в такую клинику? Чья-то протеже? А, вот и минус. Ладно, похрен, не проблема. В секунд через 30 передо мной предстал уже совершенно другой человек. Волосы убраны, и никаких тебе шорт и красных туфель. Правда, под медицинским халатом коленки все же видны. «Меня зовут Василиса Петровна». Перевожу взгляд на ее лицо. «Эх, Васька, дала ты мне по-мордаське всем своим видом». «Шикарная девочка, ну просто загляденье». «Извините, а сколько вам лет?» «Извиняю. Как это относится к делу?» «Пациент здесь вы, а не я». «Мне очень надо знать. Ну, раз надо, узнавайте» ответила с усмешкой, откинувшись на спинку стула. А от вас никак? Угадывайте. А вдруг я дам вам больше, чем есть, тогда я вас обижу. А вы дайте меньше, и по нарастающей. Тогда будет не обидно. О'кей. 23. Но вы уж совсем так не «Двадцать 25? Выше. 27. 33. «Батюшки, а так и не скажешь. Думал, вы вчерашняя выпускница, и здесь по блату от какого-нибудь папы или папика. Что я несу?» «Что вы, никакого блата!» «Владелица клиники, сорокалетняя женщина и совершенно не в моем вкусе». Полуироничным тоном протянула Василиса. «Итак, начнем. Тянется за моей картой». На загорелой коже нет никакого следа от кольца на безымянном пальце правой руки. Вот и отлично. Соболев Петр Васильевич. Сколько полных лет? А там написан год рождения. А я плохо считаю. Совершенно серьезным тоном произносит она. Так сколько полных лет? 43. Улыбнувшись, отвечаю я. Далее последовали несколько стандартных вопросов, на которые я совершенно не обратил внимания. Куда больше я залип на ее мордашке. Надо отметить, непеределанный, почти идеал. Разве что нос длинноват, для хирурга, а мне по кайфу. Итак, какие у вас жалобы по здоровью, Петр Васильевич? Вот тебе и приехали к сути визита. Никаких, Василиса Петровна. Просто профилактический осмотр, да и анализы сдать. Это большая редкость для мужчин. Обычно вы не приходите просто так. Только после того, как заставит жена. А я приятное исключение. К тому же не женатый. Вы же будете меня осматривать? Я готов. Да, но я вас еще не опросила. Давайте сначала осмотр, а потом кончим. Э, покончим с вопросами. «Можно раздеваться?» Нехотя кивает, встает из-за стола. Зачем-то накидывает на шею стетоскоп. «Это что, она меня там будет между ног выслушивать?» «Ладно, ей виднее. Не мешкая берусь за ремень, расстёгиваю ширинку на джинсах и стягиваю их вместе с боксерами вниз. Стыдиться собственного содержимого трусов мне нечего. Все там хорошо. Правда...» Судя по нахмуренному выражению лица Василисы, ей там не все ладненько. Или все дело в том, что я должен быть повернут к ней задницей? Точно. Простата -то, мать ее. Вспоминаю, про какие там позы говорил Миша, и все. Полный крах. Ну, давай еще, блин, с приведенными к животу ногами на кушетке. Решаю симпровизировать. Поворачиваюсь к секси докторице задом и наклоняюсь немного вперед. Что вы делаете? Слышу насмешливый голос сзади. Ну, как что? Предоставляю вам доступ к моей драгоценности, чтобы вы пальцем мне поворачиваю к ней голову. Что за бестолочь мне попалось? Красивое, и на этом все? Что я вам пальцем? «Ну, потыкали. Вели, точнее. Куда?» «В задницу, куда же еще?» Грубо бросаю я, полностью поворачиваясь к Василисе, мать ее, Петровне. «Или урологи уже пальцы никуда не суют? А если Медведев меня развел, и это уже давно не практикуют? Убью». «Вроде как, суют еще?» Улыбаясь, произносит Василиса. Но я так-то терапевт и без надобности ректальное исследование не провожу. А кабинет уролога, первая дверь справа от меня. Вот же стерва. Даже не скрывает от меня насмешки. Быстро натягиваю обратно одежду. Стесняюсь спросить, какого лешего вы не остановили меня сразу, видя, что я снимаю штаны? Сначала я очень удивилась. А потом было интересно, как далеко вы зайдете. Давайте я провожу вас к урологу, чтобы вы не заблудились, Петр Васильевич. Нет уж, Василиса Петровна. Раз пришел к терапевту, надо этим пользоваться. По этой части у меня есть жалобы. Прием я оплачу, не волнуйтесь. Да я за это и не волнуюсь. Но вы так уролога пропустите. Да и пофиг, я там здоров. Как хотите. Тогда снова присаживайтесь. Указывает рукой на стол. Итак, какие хронические заболевания у вас есть теперь уже по моей части? Гастрит. Далее снова стандартная опросная хрень, недавно пройденная мной в больнице. И кажется, я снова размяк, смотря на то, как Василиса печатает за мной на компьютере. Красивая зараза. И ногти, как я люблю. Короткие. Спустя минуту я вообще забыл о том, что предстал перед ней со спущенными штанами. Залип на губах. И еще через несколько секунд понял, что творится со мной полная хрень. Я столько красивых женщин в своей жизни поимел, даже покрасивее этой Василисы, но ни на кого не торкала, чтобы вот так залипать, как полный придурок. Ну, разве что на жену. Но Леся и не обладала классической красотой. Просто влюбился, и все. Какое уж там дело до красоты. А сейчас что? Влюбился с первого взгляда? Усмехаюсь в голос от пришедшей на ум Вот о чем, Василиска меня сейчас спросила. Повторите, пожалуйста, вопрос, Василиса Петровна. Я спросила, какой у вас стул? Стул? Мягкий. Удобный. Все как в лучших домах Лондона. Спинка широкая. Короче, хорошие у меня стулья. Ну хорошо, подыграю вам. Как ходите по-большому, Петр Васильевич? Я бы не сказал, что прям по-большому. Среднее, среднее, Василис Петровна. А я думала, скажете по-царски. Ну что ж, чем как какаете, Петр Васильевич? Ой, чем только никак у Василис Петровна. Стул оформленный? Продолжает она, явно подавляя в себе улыбку. Точно не в форме. Без одежды. Ой, да ладно, Василиса Петровна. ни козьи и не дрестун, все путем. Ну что, теперь будете меня слушать? Снова раздеваться? Аускультировать, а не слушать. Снимайте футболку, только ее. Быстро добавляет она. Без каблуков Василиска оказалась малость ниже, чем я люблю. Нет, не малость. Ну что ж, у всех свои недостатки. Красные туфли нам на что? Нам. Подлечись, Соболев. Не делайте так. Как? Совершенно не своим голосом произношу я. Расслабьтесь. Не надо втягивать живот и напрягать руки. Выдохните, Петр Васильевич. Вы не на конкурсе красоты. Вот же мелкая зараза. Я не напрягаюсь и ничего не втягиваю. Вам показалось. Второй изъян у Василиски я нашел, когда лег на кушетку, и она начала меня пульпировать. Руки у нее совсем не бархатные. Не сказать, что наждачка, но не то, к чему я привык. Или я просто пытаюсь сейчас найти в ней изъяны, дабы разонравилась? «Одевайтесь, Петр Васильевич». «Ну как? Сколько мне осталось, Василиса Петровна?» «Я не кукушка и не экстрасенс. Даже если вы здоровы физически и психически, то где гарантия, что, выйдя из клиники, вас, например, не собьет машина на переходе?» но ну, спасибо». «Я не хожу пешком. Только езжу, поэтому не собьет». Отравитесь токсичными продуктами, например, овощами или ягодами. Я почти не ем овощи и фрукты, только мясо, и дезинфицирую все вискарём. Но вот вы и выдали себя. В связи с тем, что вы ведете малоподвижный образ жизни, не употребляете в пищу достаточное количество овощей и фруктов, а также злоупотребляете алкоголем, продолжительность вашей жизни, учитывая вышеперечисленное, скорее всего, небольшая. «О, как подловила и завернула! Красава! Ица!» «Я вам выпишу все необходимые анализы, ну и дам кое-какие рекомендации. Невозмутимо бросает она. И тут я понимаю, что сейчас она меня выпроводит. Но вы же понимаете, что я пошутил. Я прекрасно питаюсь, много двигаюсь и употребляю алкоголь почти только по праздникам». «И как часто у вас праздники, Петр Васильевич?» «Не завидуйте, Василиса Петровна. А вообще, давайте так. Учитывая, что мы оба взрослые люди, давайте сегодня и устроим себе праздник. Приглашаю вас на свидание сегодня вечером после вашей работы. Во сколько вы заканчиваете?» «Вынуждена отказаться, Пётр Васильевич. У нас с вами несовместимость». Точнее, у меня непереносимость. Меня? Людей вроде вас. Это вы о чем? О вашем статусе. Не люблю богатых властных дядек. Саркастично произносит она. Ну, типа бизнесменов. Тут же добавляет она, проходясь взглядом по моей куртке. У меня аллергия на большие деньги. Так я соврал про бизнесмена, чтобы произвести впечатление? Не задумываясь, придумываю я. «Да что вы говорите?» насмешливо произносит она, вставая из-за стола. Протягивает мне бумаги. Правду, Василиса Петровна, правду. В прошлом у меня 20-летний опыт слесаря, а последние пять лет я переквалифицировался в биоэнерготерапевта. Чакролог. Протягиваю ей руку. По-простому... Специалист по раскрытию чакр. К хуям!